Глава седьмая. Дождавшись пока мисс Лейсли, он всё ещё не привык думать о ней, как о своей жене. Скроется на втором этаже, маркиз огляделся. Стрелки каминных часов двигались к отметке двенадцать. Он всё ещё не позавтракал, и это вызывало глухое раздражение. Даже большее, чем поведение девицы, не оценившей оказанную ей честь. Хотя сама Рабелла Лейсли честью это не считала. Наоборот. Воспринимала как трагедию. Странные отношения. Желудок протестующе заурчал, напоминая хозяину, что размышлять лучше после еды. Макс хмыкнул и вернулся в холл, где верный Леон оставил корзинку, торжественно врученную викарием. Хлеб, головка сыра, ветчина, яйца и бутылка Эля. Жизнь сразу же начала играть новыми красками. Подхватив корзинку, Макс направился на кухню которая располагалась под лестницей. Он опасался, что придётся повозиться, но плита оказалась хорошо вычищена, а на мебели не было пыли. Благодаря мистеру Марклу дом действительно поддерживался в чистоте. Сняв фрак и галстук, Макс закатал рукава рубашки и поставил сковороду на огонь. Быстро приготовив яичницу, он направился на второй этаж. Вычислить комнату, где скрывалась девушка, не составило особого труда. Всего комнат было четыре. Подвес каждой стороны. Утром Рабелла налетела на него со спины. Следовательно, она вышла из одной из дальних спален. Но будь она по соседству, Макс наверняка услышал бы хоть какой-то шум ещё ночью. Не колеблясь, он постучал в нужную дверь. Да, девушка появилась на пороге. При виде маркиза она побледнела и нервно сглотнула. Что вам угодно, милорд? Как я понимаю, вы ничего не ели с утра. Да, она растерялась. «Тогда предлагаю вам спуститься и разделить со мной скромную трапезу», — спокойно предложил Макс. «Но разве слуги уже пришли?» «Нет». «Тогда откуда?» «Не поверите, я могу пожарить несколько яиц и нарезать ветчину», — хмыкнул Дювиль, наслаждаясь изумлением на лице девушки. Он вдруг почувствовал себя мальчишкой, который залез на дерево и спрыгнул на крышу Авина, чтобы понравиться дочери соседа. Крыша едва не проломилась, управляющий наебедничал герцогу, и Максу тогда хорошо досталось сперва от отца, а потом и от матери. Но благосклонность девочки и целомудренные поцелуй в щёку того стоили, как и полное недоверие улыбка Арабеллы сейчас. «Вы серьёзно? Вы умеете готовить?» «Немного. Так вы идёте?» «Конечно». Она быстро спустилась по лестнице и хотела пройти в столовую, но Макс коснулся локтя девушки. «Всё на кухне». Надеюсь, вы не станете возражать. Рабелла улыбнулась и покачала головой. Разумеется, нет. Они направились на кухню и расположились за столом, где обычно ужинали слуги. Тарелок я тоже не нашёл, — виновато произнёс Макс, ставя сковороду посередине. Только несколько мисок. Подождите. Рабелла вышла и вскоре вернулась, снеся несколько фарфоровых тарелок и столовые приборы. Вот, были в серванте в гостиной. «Точно, я и не подумал. Иначе накрыли бы на стол сами?» Её изумлению не было предела. Макс пожал плечами. «Почему бы и нет? Это гораздо лучше, чем сидеть голодным». Он подцепил кусок ветчины и энергично заживал. Рабелла последовала его примеру. Несколько минут на кухне царила тишина. «Я всё-таки не понимаю». Утолив голод, Рабелла отложила вилку. «Что именно?» — откликнулся Макс. Завтрак, хоть и поздний, привёл его в благостное расположение духа. И теперь даже вынужденное венчание не казалось катастрофой. Всего лишь мелкой неприятностью, из которой тоже можно было извлечь пользу. В конце концов, мисс Лейсли из хорошей семьи. Умна и недурна собой. Что же касается её несдержанности, то это свидетельствовало о достаточно пылком темпераменте. Значит, в постели с ней не будет скучно. Воображение сразу же нарисовало несколько пикантных сцен. Тело напряглось, и Макс заелозил на скамье, пытаясь принять позу, чтобы не выдать себе. Зачем вы учились всему этому? Не догадываясь о поручных мыслях собеседника, девушка кивнула на пустую сковороду. Я был на войне, сухо сообщил Макс. Как вы понимаете, иногда слуг можно не дождаться. Да и ждать не стоит. Это, Это страшно прошептала Арабелла. «Простите». «За что?» «Что заставило вас вспомнить?» «Вы не виноваты. Среди людей нашего круга редко встретишь такие умения», отмахнулся Маркиз. «Теперь вы говорите как сноб», возмутилась девушка. «Я такой и есть». Улыбаясь, он вдруг протянул руку и сделал то, что давно хотелось. Осторожно провёл большим пальцем по коже рядом с уголком губ. Там крошка. Да, от незамысловатой ласки дыхание перехватило, а в голове зашумело. Словно заворожённая Рабелла не могла отвести взгляд от пронзительных серо-зелёных глаз. Человека, волею случаю ставшего её мужем. Удар с сердца, ещё один. Похоже, это наши слуги. Виновато улыбнулся Дювель. Что? Она не сразу поняла, что в дверь стучат. «Милорд, откройте!» Раздался громкий голос с раскатистым «эр», выдающим уроженца и баршир. «Ох уж этот местный акцент», — поморщился Максимилиан. Он намеревался подойти к порогу, но засов вдруг лязгнул, и дверь с тихим скрипом открылась сама. Рабелла ахнула, а маркиз прищурился. «Даже так?» — пробормотал он, внимательно рассматривая стоявших на пороге двух женщин и троих мужчин. «Добрый день, милорд». — пробасил один из них, старший. Он сдернул с головы кепку, остальные тут же последовали его примеру. Чему обязан? Макс не торопился впускать их в дом. Да это Бобби сказал, что сюда слуги нужны. Нужны. Вот мы и пришли. Других всё равно не сыщите. Большинство деревни в услужении у лорда Роксвелла. Сомневает, что они вот так сразу бросят то место, — пояснила светловолосая женщина. Роксвелл. Имя мне кажется мне знакомым. Где я мог слышать его раньше? Не знаю, милорд. Женщина решила, что он обращается к ней. Лорд Роксвелл нечасто выбирается из своего имения. А уж после того, как с войны вернулся его сын... Александр Роксвелл, ну конечно. Дювиль хлопнул себя по бедру. Пятый пехотный, металлические воротнички. Он осекся, заметив недоуменные взгляды присутствующих. Лорд Роксвелл командовал пятым пехотным полком. Пояснил он. «Так вы его знаете?» Вторая женщина почему-то напряглась. «Почти нет, он прослужил от силы месяца три. Проходите. Миледи, вы будете беседовать со слугами?» Последний вопрос предназначался Арабелле. Она недоуменно взглянула на Маркиза, а потом кивнула. «Если вы так хотите...» «С учетом того, что вам придётся отдавать им распоряжение, вряд ли я должен хотеть что-то другое», ворчливо отозвался Максимилиан. «Разумеется». «А вот и прекрасно. Сообщите мне результат». Широко улыбнувшись, он вышел из дома. «Подождите», — спохватилась Арабелла, кинулась за мужем. Он обернулся. «Да». «Это нечестно. Её негодованию не было предела. Вы... вы просто бросаете меня». «Разве совсем недавно вы не заявляли о том, что вам не нужен муж?» «Да, но...» Она вздохнула. «Ладно, в этом раунде вы победили». Маркиз покачал головой. «Я даже не сражался. Но буду признателен, если вы возьмёте слуг на себя. К сожалению, я слишком придирчив и могу распугать бедняк. А тогда вам придётся есть одну яичницу на завтрак, обед и ужин». Он галантно поклонился и направился в сторону конюшни. Рабелла проводила его задумчивым взглядом и вернулась в дом. Часом позже, прояснив всё сослугами и убедившись, что те принялись за работу, девушка сослалась на необходимость переговорить с мужем и поспешила сбежать из коттеджа, который напоминал растревоженный улей. Она нашла маркиза в конюшнях. Леон как раз вернулся, привезя с собой чопорного мужчину, одетого во всё чёрное. «Миледи, позвольте представить вам Хитченсен». Моего верного камердинера. Хитч, перед тобой, маркиза Дювиль. Миледи. Окинув Арабелу пристальным взглядом, камердинер склонил голову. Поздравляю вас с удачным замужеством. Да, для вашего хозяина получить мое состояние действительно удача. Процедила Арабелла в тайне злясь на подобное обращение. Камердинер ошеломленно моргнул. Поделом тебе хич, фыркнул Дювиль. Надеюсь, с этого момента ты будешь относиться к моей супруге с должным уважением. Да, милорд, прошу прощения, милорд. Миледи. Ещё раз поклонившись, он направился к дому. Не сердитесь на беднягу. Заметив негодование в глазах жены, Макс улыбнулся. Он верный слуга и привык меня защищать. Слишком верный. Кивнула Арабелла, давая понять, что принимает извинения. Возможно. Маркиз перевёл тему разговора. «Конюшня достаточно большая». «Да, отец». Голос дрогнул. Рабелла на секунду замолчала, а потом продолжила. Он любил охоту, держал лошадей. «Вы их продали?» «Что?» «Лошадей. Вы их продали?» «Нет, как бы я смогла. Да и необходимости не было. Единственное, я распорядилась забрать всех из столицы. Сейчас они должно быть в имении». «Желаете послать за ними?» «А это...» Арабелла изумлённо взглянула на Маркиза. «Это возможно?» «Почему нет? Всё равно мы какое-то время пробудем здесь. Так что, думаю, вам будет приятно совершать прогулки». «Пробудем здесь?» Она задачно нахмурилась. «Зачем?» «Скажем так. У меня есть здесь кое-какие дела. К тому же наш брак наделает много шума, и нам лучше подождать пока слухи улягутся. «А мистер Маркл выкупит долги моего дядям?» — понимающих мыкнула Арабелла. «Не без этого». Макс скрестил руки на груди и оперся плечом на деревянный столб, разграничивающий стойло. «Но на самом деле я ехал сюда не просто так. Поэтому вам придётся потерпеть ветра и баршира. «Почему бы мне просто не уехать обратно в имение?» — Арабелла ухватилась за соломинку. Тогда вам бы никто не мешал. Вы мне не мешаете. И нам просто необходимо изображать счастливую пару, чтобы заткнуть рот сплетникам. Вас это так беспокоит? Сплетни? Она презрительно скривилась. Макс усмехнулся и подошёл к девушке вплотную. Лично меня нет. Но я не желаю, чтобы моим детям потом припомнили грехи родителей. Детям? Это было так неожиданно, что Арабелла растерялась. У вас есть дети? Даже если и есть, мне о них ничего не известно. Но тогда... Наши дети Арабелла. Он бережно заправил выбившийся локон за её ухо. А затем еле ощутимо провёл пальцами по щеке, заставляя сердце забиться в рваном ритме. «Дети, рождённые в законном браке», — продолжил маг, сделая вид, что не замечает, какой эффект оказывают его прикосновения. Арабелла вдруг поняла, что воздуха вдруг стало очень мало а по телу словно пробежали искорки. «Это исключено». Пытаясь избежать странной магии, девушка шарахнулась в сторону и едва не задела плечом ещё один столб. «Я... мы же... вы...» Она не могла подобрать слов. Перспектива провести ночь с этим мужчиной в спальне в одной кровати ужасала и одновременно манила. Он так и не повязал галстук, и теперь в расстегнутый ворот рубашки Арабелла видела его шею — ямочку между ключицами, которую вдруг захотелось лизнуть, ощутив на губах солоноватый вкус кожи. «Это совершенно исключено», — твёрдо произнесла она, краснея от порочных мыслей. «Напротив, это необходимо. Ведь именно так появляются наследники». Дювиль явно насмехался, и это задело ещё больше. «Не поверите, ваша светлость, я прекрасно это знаю», — прошипела Арабелла. «У отца в имени была прекрасная библиотека». «В таком случае рад, что не придётся объяснять очевидное». Он был близко, непростительно близко. Так близко, что она чувствовала запах его одеколона. Девушка бросила затравленный взгляд на дверь. «Вряд ли кто-то сюда войдёт», — вкрадчиво заметил Маркиз. Арабелла содрогнулась. Она понимала, что, сказав «да» у алтаря, теперь полностью принадлежит этому человеку. Если он захочет овладеть ею прямо здесь и сейчас, то никто не вправе помешать ему. Более того, именно она подвергнется осуждению, если будет отказывать собственному мужу. Тошнота подкатила к горлу. «Пожалуйста», — тихо прошептала Арабелла. «Пожалуйста, что?» Дювиль наклонил голову на бок. «Дайте мне время привыкнуть», — девушка умоляюще посмотрела на Маркиза. Показалось, или уголки его губ дрогнули, но, к удивлению, он сразу же отступил. «Как вам будет угодно, миледи? Поклонившись, словно они беседовали на балу, а не в конюшне. Максимилиан вышел. А Рабелла устало прикрыла глаза. Спешно соглашаясь на этот брак, она упустила такой момент, как рождение ребёнка. Отступать теперь было поздно. Маркиз Дювиль явственно дал понять, что ему нужен законный наследник. И, возможно, не один. «Прошу прощения, Миледи». Запутавшись в своих мыслях, Рабелла не сразу поняла, что обращаются к ней. К тому же она не привыкла к своему титулу. «Миледи, ваша светлость», так обращались только к титулованным особам. Теперь мисс Лейсли стала одной из них. Она тяжело вздохнула. «Да». Прибыла Молли Бамсли, племянница Констебля. Сообщил слуга и, видя, что она не понимает, пояснил. Говорит, что теперь она ваша личная горничная. Верно. Скажи, я сейчас буду. Да, миледи. Слуга поклонился и вышел. Рабелла постояла ещё немного, собираясь с мыслями. А потом направилась к коттеджу.